калмычки Прощай, любезная калмычка. Чуть-чуть на зло моих затей, меня похвальная привычка не увлекла среди степей вслед за кибиткой твоей. Твои глаза, конечно, узки, и лосок нос и лоб широк, ты не липечешь по-французски, ты шёлком не сжимаешь нок, по-английски пред самоваром узором хлеба не крошишь. Не восхищаешься Сенмаром, слегка ж экспир не ценишь, не погружаешься в мечтанья, когда нет мыслей в голове, не распеваешь мадове, голубь не прыгаешь в собрании. Что нужды? Ровно полчаса, пока коней мне запрягали, мне ум и сердце занимали твой взор и дикая краса. Друзья, не всё ль одно и то же? Забыться праздною душой в блестящей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой